Силы его лечения она не признавала и не отвергала. Советы и распоряжения его исполняла почти машинально. К решенной матерью свадьбе готовилась с тем спокойствием, с каким осужденные идут на смерть. В это время получено было известие о возвращении в Россию Валериана Голицына. Он приехал к Нарышкиным, едва успев сбросить с себя дорожный костюм, и почти не узнал своей прежней маленькой приятельницы — — Соня, дорогая, что с тобой? — почти с ужасом воскликнул он, опускаясь на колени перед креслом, в котором вся обложенная подушками лежала больная. — Ничего, ничего особенного. Ухожу. В этом слове «ухожу» было столько невысказанного горя, столько невыплаканных слез, что Голицыну страшно стало. «Не будем говорить обо мне», — сказала она, не выпуская его руки из своих бледных и исхудалых рук. «Здесь все решено. О себе скажи. Где ты прожил столько времени? Каково тебе жилось? Часто ли вспоминал обо мне?» «Что за вопрос, Соня? Да разве я мог не думать и не вспоминать о тебе? Ты была все время моей единственной мыслью, моей единственной любовью». «Об этом ни слова». О любви не говори. «Почему же, Соня, почему?» Его голос дрогнул. «Неужели правда, что ты изменила мне? Неужели справедлив слух о твоей помолвке с Шуваловым?» «Слух о моей помолвке справедлив, но тебя я не разлюбила. Моя свадьба решена мамой, да и не все ли равно. Ничьей женой я не буду, под венец ни с кем не стану. Я умру невестой». И на что тебе нужно, чтобы траурный креп жениха красовался именно на твоем рукаве? Шувалову это лишний интерес придаст, даже, может быть, лишнюю практику ему доставит. А тебе это показное горе. На что? Я знаю, что ты пожалеешь обо мне, помолишься за меня. — Полно, Соня, полно, дорогая, зачем думать о смерти? Ты так молода, у тебя вся жизнь еще впереди. — Я молода? «О, нет! Я никого не знаю старше тебя. Мне сто лет, мой бедный Валя. Пойми, мне сто лет. Если бы ты знал, если бы ты мог знать все то, что я знаю. Мне только папу жаль. Жаль мою дорогую маменьку, да еще доброго кроткого дядю Диму. Я знаю, что была без вины виновата перед ним, что я горем ворвалась в его жизнь, а он всегда так любил». Так ласкал меня. И давно, в далеком прошлом, когда я была совсем маленьким ребенком, и теперь, когда все знают, что я без права ношу его имя, без права числюсь его дочерью. Перестань, Соня. Предоставь эти вопросы тем, кто принял на себя ответственность за них. То есть папе, государю, валя Да за что же? Неужели мало у него своего большого горя? Неужели мало ему тех испытаний, которые он уже перенес, и тех, которые еще впереди? но ну, довольна об этом. Ты приехал, я рада тебе, и теперь уже не отпущу тебя до конца. С этого дня Голицын почти не выходил от Нарышкиных. Он читал больной Соне ее любимые стихи, декламировал ее любимые стихи, Всячески старался развлекать ее, смутно сознавая, что на них обоих надвигается тот страшный конец. И Исчезал Голицын только в часы посещения императора, который по-прежнему не одобрял его присутствие подле больной.